Глава 19 Полковник Трэвис Воздух был напоен ожиданием грозы. Банальная фраза, но Я совсем не имел в виду, что над полем будущей битвы висело облако с выседающим на нем громовежцем. Просто было у меня такое чувство, что сегодня что-то произойдет что-то значительное. Когда я увидел, сколько народу Гектора выводит на поле из скейских ворот то понял, что чувство это посетило не меня одного. Если я не ошибаюсь, троянский алвагет выставил сейчас в поле почти всех оставшихся у него воинов. А я в таких вещах ошибаюсь редко. Глаз у меня натренирован. Старший Атрид тоже серьезно подошел к сегодняшней битве. Такого количества бойцов он не выставлял со дня первого штурма. Линия фронта растянулась на несколько километров. Центр, как обычно, атриды оставили за собой. Левый фланг был отдан аргосцам Диамеда. Вожди с армиями поменьше стояли справа: Одиссей оба Аякса, Ахил с Патроклом и Доминей Нестор. Никто из прославленных и богоравных не остался сегодня в лагере. Ахейцев было много, гораздо больше, чем троянцев. Неужели война закончится сегодня или хотя бы в ближайшие дни? Неужели противники решили поставить на карту все? Я находился рядом с колесницей Одиссея, натягивающего тетиву на свой знаменитый лук. Баселей Итаки был серьезен, собран и немногословен. Я прикрыл глаза и попытался проследить, чем заняты сейчас знаменитые троянцы. Гектор и Иней, как и подобает вождям, находились во главе войска. Циклоп и Сарпидон возглавляли фланги. Парис стоял на башне рядом со скийскими воротами, а по правую руку от него были еще двое лучников, точнее, лучник и лучницы Аполлон и Артемида, брат и сестра, пара божественных стрелков. Олимпийцы снова спустились на землю, чтобы убивать смертных. Правда, в свете последних событий я совсем не уверен, что их вмешательство сильно поможет троянцам. Аполлона не было видно на поле сражения со дня Ахейской высадки на побережье. И до сегодняшнего дня мне было не слишком понятно, каким образом Ахиллес собирается выполнить полученный от Зевса приказ. Золотострелой дарил Ахиллесу поистине божественный шанс. Знал ли он, какую волю выказал Пелиду отец богов? «Не понимаю», – пробормотал Одиссей. Гектор выгнал в поле столько народу, что в городе наверняка не осталось и сотни воинов. Чего он хочет добиться? Прямо мысли мои читает. Островитянин бурчал себе под нос. Одиссей явно ни у кого не требовал ответа, хотя я, всю ночь наблюдавший за троянским лавагетом, мог бы объяснить Лертиду поступок Гектора. Не в силах более держать тяжкие мысли при себе, сразу же по возвращении со свадьбы Ахилла, Гектор поделился своими сомнениями с женой. И та закатила ему богоравный скандал, по сравнению с которым самая жуткая сеча с ахейцами казалась милой вознёй ребятишек в песочнице. «Мы проигрываем войну!» – кричала Андромаха. «Ты, муж мой, глава нашего войска, ее проигрываешь!» И не надо быть Твоей вещей сестрой, чтобы понять, что ждет нас после падения города и Твоей смерти, Гектор. Я не желаю быть чьей-то рабыней, я не хочу видеть смерть моего сына, нашего с Тобой сына, и я не желаю видеть Твою смерть, Гектор, смерть Твоего отца, Твоих братьев и сестер. Каждый день Ты выводишь войска за неприступные стены, ведешь людей, словно агнцев на заклание. Я ничего не могу сделать, пока на троне мой отец. И ты, верный сын, предпочитаешь смерть от Атахийской руки, но ничего не хочешь сделать для спасения своего города, своего народа? Я не могу. А я могу, неожиданно тихо сказала Андромаха. Если жизнь города требует жертв, то я готова принести эти жертвы твоего отца, твоего брата, эту чужеземку, из-за которой все началось, себя и даже своего сына, Гектор. Я сделаю все, что надо». «Что ты говоришь, любимая? Выходи завтра в поле», — сказала она. «А когда ты вернешься, ты станешь правителем нашего города. Я позабочусь об этом. Ты только вернись». На лице Гектора сменялись обуревающие лавагета чувства, но борьба была недолгой. Видимо, для себя он все уже решил, и предпочел не задавать своей жене лишних вопросов и запасение услышать хотя бы один ответ. Анхисида он разбудил пинком. Легким, конечно, можно даже сказать, дружественным, но все равно пинком. И даже не специально, а потому что Эней спал на пороге своего дома, так и не добравшись до опочевальни и Лавагет об него банально споткнулся. «Ты достаточно трезв для серьезного разговора?» «А то!» – сказал Эней. «Завтра мы выйдем в поле», – сказал Гектор. «Как это завтра, а перемирие?» «В Тартар перемирие!» «Это подло!» – сказал иной. «Но мне это нравится!» «Наши воины не гуляли на свадьбе, и последствия возлияний Дионису их не мучают!» «Мы перережем врагов сонными». «Нет», — сказал Гектор. «За час до рассвета пошлем в их лагерь гонца и предупредим о битве». «Но зачем, Приамид?» «Завтра мы выйдем в поле в последний раз», — сказал Гектор. «И пусть все будет сделано по правилам. Мы нарушим перемирие, но не подло и низко, а заранее предупредив об этом. И никто не упрекнет нас». «В последний раз? Что это значит, Гектор?» если мы переживем этот бой, то потом будем лишь защищать стены. Наш город не неприступен, когда наше войско внутри него. А завтра… Завтра мы должны нанести ахейцам удар, который они запомнят надолго. Пришло время бить по вождям Эней. Атриды, Ахиллес и Аякс Большой должны умереть. Я не хочу, чтобы они вышли из боя живыми якса я возьму на себя», — сказал Инойн. «Но как быть с Атридами?» Агамемнон не бьется в первых рядах. «Поговори с лучниками. Я постараюсь убить Ахиллеса». «Но как? Мы же пробовали с тобой, помнишь? Поганец неуязвим». «Любого можно убить, Анхисид. Любого. Даже Бога. А Ахиллес пока еще не Бог». Одиссей закинул лук за спину и принялся пересчитывать стрелы. А стрелы у Лаэртида были отравлены. После попадания итакийца еще никто не выживал. Благородные воины не видели ничего зазорного в том, чтобы смазывать свои стрелы и копья ядом. Разные у нас с ними понятия о благородстве. Правда, я себя благородным никогда не считал. По моему скромному разумению, честь и война – понятия несовместимые если хочешь победить, то тебе лучше забыть о чести и использовать все средства для достижения цели. Я до сих пор жив только потому, что ничем не брезгаю при выборе средств. Поэтому я никогда не смогу понять Гектора, который решил нарушить перемирие, что давало сынам Трое определенное преимущество, но не стал это преимущество развивать и отправил ахейцам глашатая свестью об утренней битве. Как и следовало ожидать, сие известие ахейцев обрадовало не сильно. Половина войска, включая всех предводителей, была пьяна, и лагерь долго сотрясали похмельные стоны и крики о предательстве и вероломстве жителей Илиона, Но протрезвели они достаточно быстро. Прекрасно понимая, что троянцы не будут делать скидки на похмелье врага, вожди чуть ли не пинками загоняли своих солдат в холодную морскую воду. Диамеда Одиссей пошел будить лично. Просыпайся, Ванакт. Кто здесь? Одиссей. А, -а, а тип, преисполненный козней различных и мудрых советов! Я не нуждаюсь ни в том, ни в другом. Ты нуждаешься в хорошем пинке. До рассвета осталось совсем немного. И что с того? Гектор нападет на нас на рассвете. Чушь! У нас еще два дня перемирия. Троянцы нарушили его. Пряпоголовые ублюдки. Ведь их вожди бухали вместе с нами. Гектор почти не пил. Он здраво рассудил и выбрал удачное время для битвы. Для Трои это хороший выбор тидит. И мы должны быть благодарны Гектору хотя бы за то, что он решил предупредить нас, а не напал внезапно. Клят, вина... Твоему господину срочно надо поправить здоровье перед боем. Одиссей наклоняется, проверяет, ладно ли сидят на нем боевые сандалии и поножи. Несколько раз притопывает ногой. Древнегреческий воин перед боем подобен современной женщине перед важным для нее свиданием. Одевание и моральная подготовка могут занимать даже несколько часов. Ахиллес, наверное начал облачаться своей божеской работы доспехи почти сразу же после извещения о предстоящей сечи. Зато Диамет до сих пор мудрит со своей броней, точнее клят над ней мудрит, а Диамет глушит неразбавленное вино, добиваясь нужной кондиции. Я в очередной раз пожалел об отсутствии Курева и вернулся к наблюдению за троянцами. Андромаха, Елена и Кассандра. Эдакий женсовет спускаются со стены, откуда они любовались на своих мужей и братьев, и идут в сторону царского дворца. Они не разговаривают между собой, а на лицах у них отчаянная решимость. Парис постоянно косится на божественную парочку по соседству, странно, но сейчас камеры фиксируют богов. При Амид то и дело порывается что-то спросить у коллеги лучника, но Аполлон даже не смотрит в его сторону. Взор «Сребрелукова» устремленно на выходящий из лагеря авангард Агамемнона. Хорошо, что стрела, пущенная с крепостной стены, не может долететь до стоянки ахейцев, даже стрела Аполлона. Услышав о предстоящей битве, к предводителю ахейцев заявился Калхант и стал на все лады предрекать Агамемнону победу. Типа и видение ему ночью было и по внутренностям он гадал, и вообще боги за нас, наше дело правое и все в этом роде, а сам всю ночь дрых в своем шатре, наверное, Зевс ему приснился. Агамемнон был не дурак и особо полагаться на слова прорицателя не стал, тем более, что и в расположении богов у него были определенные сомнения. Вместо того, чтобы слепо ринуться в битву, он провел короткий брифинг с остальными командирами. Поскольку все были с похмелья и злые, особо настраивать на бой их не пришлось.